«Десятое. Чистое преднамеренное убийство», — заметил Луи. «А мне кажется, тут все еще сложнее. Короче, что-то здесь не сходится». «Не сходится? Не сходится», — сказал Камиль. «Все, что здесь находится, практически новое. Диван, кровать, ковры — все. Мне слабо верится, что кто-то пойдет на такие траты с единственной целью — «Снять порнофильм». «Для этого используют подержанную мебель» «или снимают мебелированную квартиру». «Кстати, обычно даже не арендуют». «Используют то, что можно найти даром». «Может, СНАФ?» – предположил Луи. «Примечание. СНАФ – игровое кино». «Кино или видеозапись настоящего убийства человека, обычно женщины» сделанное с целью последующего распространения для развлекательных целей. Английские снав Movie», снав фильм. Конец примечания. Молодой человек имел в виду один из тех порнографических фильмов, где в конце реально убивают женщин, разумеется. Я уже думал об этом. Да, возможно. Но оба знали, что волна такого рода продукции уже спала. Первые снафы, снятые в восточных странах, появились больше десяти лет назад. Умелая и дорогостоящая постановка, представшая их глазам, плохо соответствовала этой гипотезе. Камиль продолжал в молчании бродить по комнате. «Отпечаток пальца там на стене слишком аккуратный, чтобы быть случайным», — снова заговорил он. «Снаружи ничего увидеть невозможно», — добавил Луи. Дверь была закрыта, окна тоже, Преступление никто не обнаружил. Согласно логике, нас предупредил один из убийц. Получается, с одной стороны предумышленное, а с другой кто-то берет его на себя. Но я плохо себе представляю, чтобы один человек мог устроить такую бойню. Ну, это видно будет. «Нет, я никак не могу понять другого», — продолжил Камиль. «Почему на автоответчике есть сообщение?» Луи какое-то время молча смотрел на него, удивленный тем, что так быстро потерял нить рассуждений. «Почему?» — переспросил он. «Ведь что меня занимает, если все, что требуется, и телефон, и автоответчик, кроме главного, нет линии? Что? Луи вскочил, потянул за телефонный провод, потом отодвинул мебель. Только электрическая розетка, телефон был ни к чему не подключен. Ни малейшие попытки скрыть предумышленность. Ничего не делалось, чтобы было не так очевидно. Наоборот, тут как бы все выставлено на показ. Это слишком... Камиль снова сделал несколько шагов по комнате, засунув руки в карманы, и остановился перед изображением генома. «Да», — заключил он, — «это уже слишком».